Когда они шли по аллее, луна выглянула из-за облаков. Все дети выбежали им навстречу, и маленьких заблудших овечек торжественно внесли в столовую, где те, недовольствуясь ласками и поцелуями, попросили чего-нибудь поесть. Им дали хлеба и молока, и пока они ужинали, все стояли вокруг и с умилением смотрели на них. Нэн быстро воспрянула духом, И с удовольствием принялась рассказывать об опасностях, которым они подвергались. Благо они уже были позади. Роб был увлечен едой, но вдруг отложил ложку и жалобно захныкал. О чем ты плачешь, мой дорогой? спросила миссис Джо, не отходившая от него ни не на шаг. О том, что заблудился, ответил Роб, стараясь выдавить хоть одну слезинку, но безуспешно. Так ведь тебя уже нашли? Нэн говорит, что ты там не плакал, и я обрадовалась, что ты такой смелый мальчик. «Тогда я очень испугался, и мне некогда было плакать. Вот я и хочу поплакать теперь», — объяснил Роб, который в то же время никак не мог решить, чего ему больше хочется — спать, плакать или съесть еще кусочек хлеба с молоком. Дети расхохотались, услышав про подобный способ наверстывать потерянное время. Общий смех был так заразителен, что Роб перестал хныкать, тоже захохотал и принялся в восторге бить ложкой по столу. «Ну, дети, десять часов, всем пора спать», сказал мистер Берр, взглянув на часы. «И слава богу, что у нас в эту ночь не будет пустых постелей», прибавила миссис Берр, глядя, как ее муж понес Роба, а Нэн ушла в сопровождении Дейзи и Дэми, которые восторженно смотрели на нее, как на настоящую героиню. «Бедная тетя Джо так устала, что и ее следовало бы отнести наверх», сказал Франц, поддерживая миссис Берр, которая казалась слабой и измученной после пережитых волнений и долгой ходьбы. «Сделаем кресло из рук и отнесем маму Берр», — предложил Томми. «Нет, спасибо». «Но, может быть, кто-нибудь из вас позволит мне опереться на свое плечо?» «Я! Я! Я!» — наперебой закричали ребята, бросившись к ней. Каждому хотелось, чтобы она выбрала его. Видя, что они считают это большой честью, миссис Джо оказала ее тому, кто больше всех ее заслужил. И никто не заворчал, когда она положила руку на широкое плечо Дэна и, бросив на него такой взгляд, что он... Вспыхнула от радости и гордости, сказала: "Так как Ден нашел детей, то он и поможет мне подняться наверх. Ден был вполне вознагражден за свои труды. Миссис Бер не только выбрала его из всех остальных, но еще, прощаясь с ним, ласково сказала: "Спокойной ночи. Да благословит тебя Бог, мой мальчик. Как я хотел бы быть вашим мальчиком!" сказал Дэн, чувствуя, что после всех сегодняшних тревог и опасностей миссис Джо стала ему гораздо ближе. «Ты и будешь моим мальчиком, моим старшим сыном», ответила миссис Бер и поцеловала Дена, чем окончательно покорила его сердце. На другой день маленький Роб был вполне здоров, но у Нэн болела голова, и она лежала на диване у мамы Бэр. ее исцарапанное лицо было намазано кольт-кремом. Она уже не чувствовала ни малейших угрызений совести и считала свое вчерашнее приключение очень забавным. Это встревожило миссис Бэр, которая не желала, чтобы ее воспитанники собирали ягоды по ночам и спали на пастбище. И она заговорила с Нэн серьезно. стараясь объяснить ей разницу между свободой и своеволием и приводя в доказательство множество примеров. Миссис Берр еще не придумала наказание для Нэн, но один случай из собственной жизни надоумил ее. «Все дети убегают», — сказала Нэн, как будто это было чем-то вроде обычной детской болезни, кори или скарлатины. «Положим, не все», — возразила миссис Джо. а из тех, кто убегает, некоторые не находятся. «А вы сами бегали из дома?» спросила Нэн, чьи острые глазки заметили кое-какие родственные черты между ней самой и этой серьезной леди, которая так прилежно шила, сидя возле нее. Миссис Джо засмеялась и призналась, что с ней такое тоже случалось. «Расскажите мне, пожалуйста», попросила Нэн. Я делала это несколько раз. С серьезным видом начала миссис Джо, как бы с раскаянием покачав головой, и мучила своими проказами мою бедную маму, пока она меня не исправила. «А как?» — с любопытством спросила Нэн. «Однажды мне купили новые башмачки, и мне ужасно захотелось всем их показать. И хотя мама...» и говорила мне, чтобы я не уходила из сада, я убежала и целый день гуляла по городу. Удивительно, как меня не задавили лошади и как я вообще осталась целой и невредимой. Я бегала по парку с собаками, пускала лодочки по воде с какими-то мальчишками и обедала с некой маленькой ирландкой соленой рыбой с картофелем. Меня разыскали только поздно вечером. Я лежала на крыльце какого-то дома и спала, обняв большую собаку. Я была грязной, как поросенок, и ходила так много, что новенькие башмаки совершенно истрепались. «Как хорошо!» — воскликнула Нэн, похоже, готовая при первой возможности проделать то же самое. «На следующий день все было уже не так хорошо», — сказала миссис Бэр. стараясь не улыбнуться при воспоминании о своих детских проказах. «Мама вас высекла?» — с любопытством спросила Нэн. «Нет. Она только один раз попробовала высечь меня, а потом сама же попросила у меня прощения». «Почему же? Мой папа никогда не просит прощения». «Потому что, когда она наказала меня, я обернулась к ней и сказала...» высекла меня за то что я ужасно сердилась а теперь ты сама так же рассердилась и тебя тоже следовало бы высечь она посмотрела на меня с минуту гнев ее прошел и она смутившись сказала ты права джо я действительно очень рассердилась как же я могу тебя наказывать если сама подаю тебе дурной пример прости меня моя девочка и будем впредь помогать друг другу исправиться. Я никогда не забывала этих маминых слов, и они принесли мне больше пользы, чем могли бы принести розги». Нэн несколько минут сидела молча, задумчиво вертя в руках баночку с кремом. Миссис Джо тоже молчала, давая ей время подумать над этим рассказом. «Мне это нравится», — сказала, наконец, Нэн, Ее лукавое личико с бойкими глазками, вздернутым носиком и насмешливым ротиком сделалось серьезным. «А как же наказала вас мама, когда вы убежали из дому?» Она привязала меня длинной веревкой к ножке кровати, так что я не могла выходить из комнаты и пробыла в ней целый день, а передо мной висели рваные башмачки, напоминавшие мне о моем проступке. «Ну, такое наказание любого бы исправило, воскликнула Нэн, больше всего любившая свободу. «Мне это помогло. Думаю, поможет и тебе». «Попробуем!» — сказала миссис Джо и вынула из ящика своего рабочего столика крепкую бечевку. Растерянная Нэн молча смотрела, как миссис Джо обвязала один конец бечевки вокруг ее талии, а другой привязала к ручке дивана со словами «Мне неприятно привязывать тебя, как на проказившую собачонку, но поскольку ты так себя ведешь, мне по неволе приходится это сделать». «Я очень рада, что вы меня привязали. Я люблю изображать собачку». И Нэн с самым беззаботным видом спрыгнула с дивана и принялась ходить возле него на четвереньках и прыгать. Миссис Джо." Не обратив на это внимания, положила на стол пару книг и платок, который нужно было подрубить, и ушла, предоставив юной леди изображать собачку в одиночестве. Это было очень неприятно, и Нэн, посидев некоторое время на полу, попробовала было развязать бечевку, но неудачно, потому что та была привязана сзади к поясу ее фартука. Тогда она принялась за другой конец и легко с ним справилась. Она уже собиралась выпрыгнуть в окно, как вдруг услышала голос миссис Джо, говоривший кому-то в зале. «Нет, я уверена, что она не убежит. Нэн честная девочка и знает, что я сделала это для ее же пользы». В одно мгновение Нэн снова завязала узел и, схватив носовой платок, С необыкновенным усердием начала его подрубать. Через несколько минут к ней пришел Роб, которому так понравилось новое наказание, что он разыскал веревку и из солидарности привязал себя к другой ручке дивана. Я тоже заблудился, и меня нужно привязать, как Нен, объяснил он маме, когда та вошла в комнату и увидела нового пленника. И правда. «Небольшое наказание и для тебя не лишнее», — сказала она. «Ты же знал, что нехорошо уходить далеко от других». «Но ведь Нэн взяла меня с собой», — возразил Роб, который ничего не имел против такого веселого наказания, но не хотел признавать свою вину. «А тебе не следовало соглашаться. Останься тут до обеда вместе с Нэн. Я уверена, что вы не станете отвязываться, пока я вам не скажу». Не станем. В один голос ответили Роб и Нэн. Час прошел незаметно, но потом детям наскучило сидеть в комнате, им захотелось на свободу. Никогда еще зал не казался им таким привлекательным. Даже маленькая спальня теперь представлялась необыкновенно интересной, и они с удовольствием поиграли бы там, например, устроили бы палатку из полога. Открытые окна манили к себе. На воздухе было так хорошо, что пленники удивлялись, как это они иногда могли там скучать. Нен ужасно хотелось пробежаться вокруг лужайки, а Роб вспомнил, что сегодня еще не накормил своего щенка и с ужасом думал о том, что теперь будет с бедным Полуксом. Заключенные часто посматривали на часы. Нэн производила сложные вычисления над минутами и секундами, а Роб учился называть часы от одного до двенадцати. Они начали волноваться, когда стало приближаться время обеда, и до них донесся запах еды. Ведь сегодня должен быть пудинг с черникой. Когда Мэриэн стала накрывать на стол, они чуть не разрывались от желания узнать, что будет на обед. а Нэн даже предложила помогать ей застилать постели, если она даст ей посмотреть, много ли приготовлено соуса для пудинга. По окончании уроков мальчики выбежали из класса и увидели привязанных к дивану Нэн и Роба, которые натягивали свои веревки, как упрямые маленькие телята. Это зрелище всех рассмешило, но вместе с тем послужило предостережением против увлекательных, ночных похождений». «Отвяжи меня, мамочка», — сказал Роб, когда зазвонил колокол, а Тедди пришел вместе с мамой и грустно посмотрел на брата. «Я больше никогда не буду так делать». «Посмотрим», — сказала миссис Джо, выпуская его на свободу. Малыш радостно пробежал по залу, потом влетел в столовую и, сияя от восторга, вернулся к Нэн. «Можно мне будет принести ей обед, мамочка?» – спросил он, жалея своего товарища по заключению. «Хорошо, мой милый. Принеси сюда прибор и подай стул». И миссис Берр вышла, чтобы успокоить мальчиков, у которых к полудню всегда разыгрывался волчий аппетит. Нэн обедала в одиночестве, и ее не отвязали и после обеда. Миссис Берр только удлинила веревку, чтобы Нэн могла подходить к окну. Она стояла и смотрела, как играют мальчики и как Дейзи устроила на лугу пикник для своих кукол. Все это было очень интересно, но она только видела, как резвятся другие и не могла принять участие в этом веселье. Чтобы утешить ее, Томми кувыркался изо всех сил. Дэми на крыльце читал вслух для ее развлечения, а Дэн принес показать ей маленькую древесную лягушку, что было величайшей любезностью с его стороны. Но ничто не могло вознаградить Нэн за лишение свободы, которую после стольких часов заключения она стала еще больше ценить. Наконец дети закончили играть, и шум затих. Много новых мыслей проносилось в голове Нэн, когда она стояла... облокотившись на подоконник и смотрела на опустевший лук. Дети убежали к ручью, смотреть на спуск нового корабля Эмиля. Она должна была окрестить его, назвать Жозефиной в честь миссис Берр и разбить о нос корабля бутылочку вина. А теперь ее место займет Дейзи, у которой никогда не выйдет так хорошо, как вышло бы у нее самой. Слезы навернулись на глаза девочки, когда она подумала, что все это вышло по ее же собственной вине. В это время пчела подлетела к розовому кусту, что рос под окном и закружилась вокруг цветка. «Если ты улетела из дому, — громко сказала Нэн, — то лучше вернись поскорее и скажи своей маме, что ты виновата и никогда больше не будешь так делать». «Мне очень приятно, что ты даешь такие умные советы пчелья». «И смотри, она тебя послушалась», — с улыбкой сказала миссис Джо, подходя к Нэн и глядя на улетавшую пчелу. Нэн смахнула слезинки и прижалась к миссис Берр, которая посадила ее к себе на колени. «Ну как, по-твоему, хорошее наказание придумала моя мама для беглянок?» — спросила миссис Джо. «Да», — потупившись, ответила Нэн. «Я надеюсь, что тебе не придется больше его испытывать». «Не придется», — ответила Нэн так горячо, что миссис Бэр осталась довольна и не стала больше ничего говорить. В эту минуту прибежал роб, осторожно державший в руке кастрюльный пирожок, как называла его Азая, потому что он жарился в кастрюле. «Этот пирожок с моей черникой. Я дам тебе половину, потому что мы вместе заблудились», — сказал он Нэн. «Ведь ты больше не будешь?» «Никогда не буду», — твердо ответила Нэн. «Тогда пойдем к Мэриэн и попросим ее разрезать пирожок. Ведь скоро уже чай». Нэн вскочила, чтобы бежать вместе с ним, но вспомнила, что привязана. «Ах, я и забыла, что мне нельзя!» — воскликнула она. — А ты попробуй, — посоветовала ей миссис Бэр, которая незаметно развязала и сняла бечевку с пояса Нэн. Почувствовав себя на свободе, девочка горячо поцеловала миссис Джо и пулей вылетела из комнаты, а за ней бросился роб с пирожком, оставляя за собой дорожку из черничного сока. Глава тринадцатая «Маленькая принцесса». После этой истории, взволновавшей весь Плумфилд, в течение нескольких недель в нем царили мир и спокойствие. Старшие мальчики сознавали, что это трагическое событие произошло отчасти по их вине и стали с тех пор необыкновенно внимательны и заботливы. А младшие, наслушавшись рассказов Нэн об опасностях, которым подвергались они с робом, начали смотреть на подобное приключение, как на величайшее зло. Они теперь едва осмеливались высунуть нос за пределы аллеи, опасаясь, как бы вдруг не наступила ночь, и из темноты не показались призрачные черные коровы. «Это что-то слишком уж хорошо. Так не может долго продолжаться», — говорила порой миссис Джо, по опыту знавшая, что за таким затишьем Обычно следует буря. И в то время как другая, менее опытная женщина вообразила бы, что ее мальчики превратились чуть не в ангелов, она готовилась к внезапному извержению домашнего вулкана. Одной из причин такого временного затишья было прибытие маленькой Бесс. Родители оставили ее на неделю в Плумфилде, а сами уехали по делам. Мальчики смотрели на золотокудрую принцессу как на что-то среднее между ребенком, ангелом и феей. Она действительно была очень мила, со своими длинными, спускавшимися ниже талии золотистыми волосами, унаследованными от матери. Они казались блестящим покрывалом, из-за которого она улыбалась, когда была довольна, и за которым скрывалась, если чувствовала себя обиженной. Все баловали маленькую принцессу, но это, по-видимому, ей не вредило. Она только привыкла к тому, что ее присутствие радует всех, как солнечный свет, что на ее улыбку все отвечают улыбками, а к ее маленьким горестям относятся с горячим сочувствием. Совершенно бессознательно она делала во благо своим подданным гораздо больше, чем многие настоящие правители, потому что управляла кротко и ее власть скорее чувствовалась, чем проявлялась в действительности. Она никому не позволяла дотронуться до себя грубо или грязными руками, поэтому, когда она гостила в Пумфилде, мыло уходило гораздо больше, чем обычно. Мальчики считали величайшей честью позволение сопроводить куда-нибудь ее высочество и глубочайшим позором, если она презрительно говорила «Уйди от меня, грязнуля!» Громкие голоса и ссоры пугали ее, поэтому все старались при ней говорить тише и мягче, а ссоры при ее приближении немедленно прекращались. Она любила, чтобы ей прислуживали, и старшие мальчики охотно исполняли ее приказания, а младшие просто были ее покорными рабами во всем. Они просили разрешения возить ее колясочку, носить за ней корзиночку, когда она ходила за ягодами, и передавать ей тарелку за столом. Никакая услуга для нее не казалась им унизительной. Томми и Нэт как-то даже чуть не подрались, добиваясь чести почистить ее башмачки. Общество без оказало благотворное влияние и на Нэн. Вначале, когда та начинала кричать или буянить, маленькая принцесса с удивлением и тревогой устремляла на нее свои голубые глазки, и убегала, как будто считала Нэн каким-то диким зверьком. Для Нэн с ее горячим сердечком это было очень больно, хотя она и говорила, пусть ее, мне решительно все равно, но на самом деле ей было далеко не все равно. И когда Бесс как-то сказала: "Я люблю больше мою кузину, потому что она тихая", Нэн принялась так трясти Дейзи. что у Той застучали зубы. А потом она убежала на гумно, где долго и горько плакала. В этом убежище скорбящих душ она нашла утешение и добрый совет. Выйдя оттуда, она внимательно осмотрела фруктовый сад и отыскала один сорт ранних яблок, которые Бесс очень любила, потому что они были маленькие, розовые и сладкие. С этим подношением Нэн приблизилась к принцессе. Дар к ее величайшему удовольствию был милостиво принят, и когда Дейзи в знак примирения поцеловала Нэн, Бесс последовала ее примеру. После этого они всегда играли вместе, и Нэн пользовалась расположением ее высочества. Однако временами она чувствовала себя как запертая в клетке птичка, Тогда она расправляла крылышки, улетала куда-нибудь подальше и громко пела, не опасаясь потревожить пухленькую голубку Дейзи и золотистую канарейку Бесс. Но общество принцессы все же принесло ей пользу. Видя, как все любят тихую, изящную девочку, Нэн стала подражать ей. Она горячо желала, чтобы ее тоже любили и старалась добиться этого. Не было ни одного мальчика в доме, который не испытывал бы на себе влияние Бесс, и все они сами, не сознавая как и почему, вели себя все лучше. Бедный Билли с величайшей преданностью смотрел на маленькую Бесс. Дик и Долли подносили ей ивовые свистульки, единственное, что они умели делать, а она благосклонно их принимала, но никогда не пользовалась. Роб. Верно и преданно служил ей, а Тедди бегал за ней, как собачонка. Джека она не любила, за то, что у него были бородавки на руках и грубый голос. Фаршированный качан не нравился ей, потому что слишком жадно и неопрятно ел. И он старался исправиться, чтобы не возбуждать отвращение в маленькой леди, сидевшей напротив него. нет впал в полнейшую немилость и был удален со двора после того как бес увидела как он мучил какую то несчастную полевую мышку бес не могла забыть этого ужасного зрелища закрывалась волосами когда нет подходил к ней повелительно махала ручкой и говорила нет я не люблю тебя ты отрезал хвостику маленькой мышки и она пищала когда приехала бес Дейзи спокойно уступила ей первое место и взяла на себя скромную роль главной поварихи. Нэн стала фрейлиной, Эмиль занял должность канцлера казначейства и щедро тратил общественные деньги на театральные представления, которые обходились по девять пенсов. Франц был первым министром, он заведовал государственными делами и вступал в отношения с иностранными державами. Дэн командовал войсками и охранял владения принцессой. Деми был придворным философом, Нет музыкантом, а Томми взял на себя роль придворного шута. Дядя Фриц и тетя Джо с удовольствием смотрели на эту игру, в которой дети невольно подражали взрослым, но обходились без трагических элементов, обычных в подобных пьесах, разыгрывающихся на более реальной сцене. «Они учат нас, так же, как и мы их», — сказал как-то раз мистер Берр. «Да, и они бессознательно сами же показывают нам, как лучше ими руководить», — согласилась миссис Джо. «И я вижу, что ты была права, считая общество девочек полезным для школы». Нэн расшевелила Дейзи, а Бесс старается сделать из наших медвежат благовоспитанных джентльменов. и это ей удается, пожалуй, лучше, чем нам. «Боюсь только, как бы они не впали в другую крайность», сказал профессор и засмеялся, увидев, как Томми не только сам снял шляпу, но и сбил шляпу с Неда, войдя в зал, где принцесса каталась на лошади-качалке, а вокруг нее горцевали на стульях Роб и Тедди, изображавшие ее верных пажей».